Четвертая книга об архитектуре Андрея Палладио, в коей описываются и изображаются античные храмы, находящиеся в Риме, а также некоторые другие, находящиеся в Италии и вне Италии. Вступительное слово к читателям. Если во всякой постройке должно прилагать все усилия и старания к тому, чтобы членение ее обладало прекрасной мерой и пропорциями, то это без всякого сомнения относится и к храмам, в которых мы поклоняемся всемогущему Богу, Творцу и Даятелю Всего Сущего, восхваляем Его по мере наших сил и благодарим Его за бесчисленные благодеяния, постоянно нам оказываемые. Посему, если люди при постройке собственного жилища проявляют величайшую заботу в приискании отменных и опытных архитекторов и подходящих мастеров, то не поистине обязаны проявлять еще большей заботы при постройке храмов, И если в первых имеется в виду главным образом удобство, то в последних должно принимать во внимание величие и достоинство того, кого призывают и кому поклоняются, а так как он есть величайшее добро и величайшее совершенство, то и приличествует, чтобы все ему посвященное было доведено до наибольшего нам доступного совершенства. И поистине, когда мы, созерцая прекрасную машину мироздания, Видим, каких дивных красот она преисполнена и как небеса в своем постоянном круговороте сменяют вне времена года на потребу естества и сами себя сохраняют в сладчайшей гармонии своего размеренного хода? Мы уже не сомневаемся в том, что поскольку малые возводимые нами храмы должны быть подобны тому величайшему храму, который Бог в бесконечной своей благости сотворил в совершенстве единым своим словом, мы обязаны придавать им все те украшения – какие только в наших силах, и строить их таким образом и в такой пропорции, чтобы все части вместе взятые доставляли глазам смотрящих некую сладостную гармонию, и чтобы каждая отдельная часть сама по себе подобающим образом служила той цели, для которой она предназначена. Посему, хотя те, которые побуждаемые наилучшими намерениями, уже возводили церкви и храмы Всевышнему Богу и продолжают их возводить, и достойны всяческих похвал, Все же они, на наш взгляд, не вполне безупречны, поскольку они не старались сверх того придать им те лучшие, более благородные формы, которые отвечают нашим условиям. Между тем, древние греки и римляне проявляли при постройке храмов своим богам величайшие заботы и создавали из них прекраснейшую архитектуру, чтобы храмы эти обладали всеми возможными украшениями и наилучшими пропорциями, какие только подобали тому богу, которому они были посвящены. Вот почему я хочу показать в этой книге формы и украшения многих античных храмов, развальны которых еще видны и которые я восстановил в рисунках, чтобы каждый мог знать, какой формы и с какими украшениями должны строиться церкви. И хотя у некоторых из них видны лишь небольшие части, выступающие над поверхностью земли, все же по этим небольшим остаткам, изучая также все фундаменты, которые только возможно было видеть, я стал строить предположения, каковы они были, когда были целыми. И в этом мне оказал очень большую помощь Витрувий, ибо, сопоставляя то, что я видел, с тем, чему он нас учит, мне не так уж трудно было составить себе представление об их виде и об их форме. Что же касается украшений, то есть баз, колон, петелей, карнизов и тому подобного, то я ничего не прибавил своего, а обмерил с величайшей тщательностью разные фрагменты, найденные в тех местах, где были эти храмы. И я не сомневаюсь, что те, которые прочтут эту книгу и внимательно рассмотрят рисунки, поймут многое из того, что считается у Витруве особенно трудным, и, направя свою мысль к познанию красивых и пропорциональных форм храмов, извлекут из этого много благородных разнообразных композиций, пользуясь коими уместно и вовремя они смогут показать в своих произведениях, как должно и можно их разнообразить, не отступая от правил искусства, и насколько подобное разнообразие похвально и изящно. Но прежде чем перейти к рисункам, я по обыкновению вкратце скажу о тех условиях, которые необходимо соблюдать при постройке храмов и которые я почерпнул у Ветруви и других отменнейших мужей, писавших об этом столь благородном искусстве.